Чехахбили от Бориса Бурды. Рецепт Светланы Приходько. Вам понадобится: одна курица, 4-5 средних картофелин, 3-4 помидора, 3 крупных зубчика чеснока, зелень, сельдерей, укроп, петрушка, много кинзы, соль, перец, специи по вкусу. Способ приготовления. Курицу разделите на удобные порционные кусочки. Пожарьте без масла. курочка пустит достаточно своего сока. Режим выпечка 30-40 минут. В середине режима курицу перевернуть. Добавьте нарезанные четвертинками картошку и помидоры. Посолите. Добавьте приправы по вкусу. Включите режим тушение на полтора часа. За полчаса до окончания тушения добавьте рубленную зелень, а за 15 минут до окончания тушения измельчённый чеснок. Даже белое мясо получается очень сочным. При этом ни капли лишней воды или жира. Мясо фактически в собственном соку. Рецепт подсмотрен у Бориса Бурды. Вкусно с Борисом Бурдой и адаптирован к мультиварке.